Глава седьмая. Утром Диану ждал неприятный сюрприз. Девушка проснулась позже других, голова у нее болела так, словно ее треснули по макушке, но хуже было ее душе. Так паршиво она себя еще не ощущала. Хотелось вычеркнуть вчерашний день, а точнее вечер, из памяти навсегда, или провалиться сквозь землю. Но надо идти сдаваться, ведь ее ждет допрос — поскольку никто вчера так и не понял ни ее слез, ни ее внезапного побега с вечеринки. Ребята уже встали и с упоением что-то обсуждали во дворе домика. «Что за кипиш? Диана, зевая, присоединилась к компании. «О, подруга, я знаю, что ты туда очень рвалась. Сегодня уже третий день, и мы, наконец, хотим сходить посмотреть на главную достопримечательность». «Что?» – Диана опешила. В ее памяти возникла вчерашняя картинка, в которой Артем звал ее сегодня в развалины замка. «Генуэзская крепость! Да, мы сегодня идем туда на экскурсию!» Диана еле слышно простонала. Она вовсе не готова была вновь увидеть Артема. Вчера она позволила ему переступить границу дозволенного, и сегодня ее очень мучила совесть за свой поступок. «Ребят, ну почему именно сегодня?» Давайте просто поваляемся на песочке. «Ну, какой песочек, Диана?» Ина обиженно нахмурилась. «Ты ведь знаешь, что такой отдых не по мне. Вы с Сашей как хотите, а мы с Колей сегодня хотим активный отдых». «Диана, ты чего? Тебе нехорошо после вчерашнего? До конца отпуска тебе пить противопоказано», строго произнес Саша. «Я себя не очень хорошо чувствую». Диана сделала последнюю попытку притвориться больной, чтобы отмазаться от данного мероприятия. Она надеялась, что Саша поддержит ее и останется с ней, но он категорически отказался. То, что тебе так плохо сегодня – результат твоего вчерашнего необдуманного поведения. Надо было контролировать количество спиртного. «Но вы же сами мне наливали», – возразила девушка. «У тебя нет своей головы, чтобы понимать, что хорошо, что плохо. Диана, я не могу постоянно за тебя думать. И вообще, что еще за вчерашняя внезапная вспышка эмоциональности? С чем это связано?» «Из-за тебя нам пришлось вернуться домой, я разочарован». «Началось», — подумала девушка. Его желание держать все под своим контролем ужасно ее раздражало. И если раньше она старалась сглаживать подобные конфликты, ей было проще согласиться с ним и извиниться, даже если она была права, то почему-то сегодня ей не хотелось уступать. «Я надеялась, ты поддержишь меня хоть раз. Мы всегда делаем то, что хочешь ты». «Ты ведь даже не спрашиваешь моего мнения, когда принимаешь решение!» «Я мужчина, и я решаю!» Саша распалялся все больше и больше. «А как же я? Как же мои желания?» «Я лучше знаю, что тебе нужно!» «Да пошел ты!» — крикнула девушка и побежала в комнату. Этого не ожидал никто. Диана, всегда спокойная и уравновешенная, сегодня была как будто сама не своя. Инна бросилась за ней. Оставшись вдвоем с подругой, Диана дала волю эмоциям. Она упала на кровать и расплакалась. Инна сочувственно поглядывала на нее. «Что с тобой, дорогая? Ты и правда странно ведешь себя сегодня?» «Странно? Инна, о чем ты? Ты что, не видишь, какой он тиран?» «Он всегда был таким. И ты никогда не возмущалась из-за этого», заметила Инна. «Вот именно, всегда!» Горько произнесла девушка, делая акцент на последнем слове. «Может, я просто устала?» Она печально покачала головой. Последнее предложение прозвучало скорее не вопросительно, а утвердительно. Инна крепко обняла подругу. У всех свои недостатки. Вспомни, как Саша заботился о тебе, когда твоих родителей не стало. Девушка виновато замолчала. Извини, что напомнила. Диана молча покачала головой. Он действительно многое для меня сделал. Но это ведь не дает ему права распоряжаться моей жизнью. Я не понимаю тебя, Диана. Ты вроде всегда была всем довольна. Ты многого не знаешь. Помнишь институт, в котором я училась на дизайнера? Так вот, я мечтала рисовать. Но после смерти родителей он запихнул меня на экономический, где он тоже учился. Он сказал, что так перспективнее. И я послушалась. А потом работа в офисе, которую тоже нашел он. А я задыхаюсь в нем. Не об этом я мечтала. У тебя престижная работа и очень хорошая зарплата. Многие бы убили за такую возможность, резонно заметила Инна. Но это все не мое. Многие мечтают о таком парне, Диана вновь покачала головой. Это еще не все. Однажды я смотрела сериал «Секс в большом городе», и он зашел в комнату и начал кричать, что такие сериалы развращают сознание девушек. Ты прикинь, он такой религиозный? Вовсе нет, но тот сериал он мне смотреть запретил. Жуть какая, я и не знала. Он знает пароли от моих аккаунтов в соцсетях и периодически заходит, проверяя переписки. «Ты когда-нибудь давала ему повод для ревности?» «Нет, что ты!» Диана немного замялась. Она действительно не врала, и в ее жизни до сегодняшнего момента не было других мужчин, кроме Саши. Но вчера она действительно первый раз позволила себя целовать другого. Она вновь испытала чувство вины. «Даже и не знаю, что сказать». «Мне жаль, что я ничего не замечала. Я думала, ты счастлива». Инна с жалостью посмотрела на подругу и продолжила. «Послушай, раз такое дело, ты никогда не хотела уйти от него?» «Уйти?» – испуганно переспросила Диана. «А что ты так удивляешься? Обычно, если отношения не устраивают, люди их заканчивают». Диана задумалась. «Она ведь даже никогда не допускала мысли о том, чтобы расстаться с Сашей. Да, у них были недопонимания». Но девушка за долгие годы научилась сглаживать острые углы и уступать. Она привыкла к сложному характеру своего парня и никогда не жаловалась на жизнь. И сейчас, впервые за десять лет, она вдруг поняла, что больше не хочет подстраиваться под кого-то. «Кстати, почему он до сих пор не женился на тебе? Вы ведь вместе уже десять лет», – прервала Инна от размышлений Диану. «Я хотела и спрашивала об этом много раз». А он отвечал, что сейчас не время. «Да неужели? А коли он как-то сказал, что он тебя любит, но ты не соответствуешь его стандартам?» «Что?» – Диана была ошарашена. «Это как понимать? Прости, пожалуйста, мне не следовало этого говорить, но я хочу, чтобы ты знала правду. Я чувствую себя виноватой за то, что не замечала, как тебе было плохо все это время, и хочу хоть как-то загладить свою вину. Какое решение ты бы не приняла, я буду на твоей стороне». Диана молча кивнула ей. Она была в растерянности. Она искренне не понимала, как ей относиться к Саше. Они вместе столько лет, и между ними были и ссоры, и радостные моменты. Она, возможно, всегда в глубине сердца понимала, что это не ее мужчина, но и веских причин на то, чтобы расстаться с ним у нее не было. Можно ли перечеркнуть все эти долгие годы одним лишь поцелуем с другим мужчиной? Разрушить все очень легко – А вот построить новые отношения на обломках старых совсем непросто. И стоит ли это того? Диана поняла, что мысли занесли ее в дебри неизвестности. О чем она вообще думает? Того мужчину она даже не знает. Он как появился в ее жизни, словно ураган, так и уйдет, оставив в ее душе только горестные воспоминания. Не стоит столько эмоций тратить на абсолютно незнакомого человека. Инна видела, что подругу что-то терзает. Но когда она попыталась спросить, в чем дело, Диана ушла от ответа. Инна поняла, что девушка не готова пока к обсуждению личных моментов и решила, что пора оставить ее одну. «Мы с Колей пойдем прогуляемся, но после обеда будь готова идти с нами в крепость. И еще, ты всегда можешь поговорить со мной обо всем, ты ведь знаешь?» «Знаю и очень ценю». Инна обняла Диану и вышла из комнаты. Диана со вздохом упала на подушку лицом и закрыла глаза. Ей придется пойти на экскурсию, чтобы не вызвать подозрений друзей. Ничего, она справится. Надо лишь притвориться, что его не существует. А еще надо помириться с Сашей. Ей не привыкать это делать первой. Он ее любит, а это главное. Рушить отношения только потому, что какой-то парень вызвал в ней какие-то эмоции, нелепо и глупо. Она забудет о нем, и все станет как прежде. Провалявшись в кровати до 12 дня, Диана все же заставила себя подняться и пойти на пляж. Ребята давно уже были здесь. Точнее, была только Инна и два пустых покрывала. «Они опять ушли за пивом?» – спросила Диана у подруги. «Как видишь?» – пожала та плечами. «Да расслабься, мы же на отдыхе!» «А на меня он утром наорал», – пробурчала девушка. «Это мужчины, они всегда бухают!» Инна умиротворенно вздохнула и привстала с шезлонга. «Подай мне крем от солнца, please!» Диана достала тюбик. «Зачем он тебе? Ты же все равно из-под зонта не выходишь!» «Профилактические меры. Я не хочу потом стирать в себя облезлую кожу. Бррр!» «Эти маленькие белые лоскутки, как представлю, аж передергивает. Диана тоже поморщилась. «О, девочки, вот и мы!» – раздался голос за ее спиной. Диана резко повернулась, готовая с сарказмом сказать пару фраз но увидела в руке у Саши молочный коктейль. «Это тебе, солнце!» Парень протянул ей пластиковый стаканчик с трубочкой и чмокнул в щеку. «Клубничный, твой любимый!» «Как ты узнал, что я здесь?» «И это вместо спасибо?» — обиженно спросил Саша. «Я купил его для того, чтобы принести тебе в номер. Ты, наверное, совсем там заскучала одна». Диана почувствовала укол совести. Рядом с ней стоит заботливый парень, трудолюбивый, ответственный который не забыл про ее любимый напиток. Так почему же от этого только больнее? Конечно, и у него были свои минусы, но у кого их нет? Саша такой родной для нее. А Артем? Ну вот, она опять вспомнила того парня. Она ведь его даже не знает. Может, он бабник или извращенец. А Саша ее парень. Она знает его уже очень давно. Но почему ее как магнитом тянет совсем к другому мужчине? Что с ней не так? Этот вопрос она задает себе уже далеко не в первый раз. Через еще пару-тройку часов вся компания в полном составе уже сидела в кафе и обедала. Шашлыки из баранины были отличными, сочными и вкусными. Все наелись до отвала. Ребята пили пиво, а девушки свежевыжатые апельсиновые соки. Откинувшись на спинку стула, Диана поняла, что желание куда-то идти у нее испаряется с каждой минутой. Чтобы совсем не пуститься в бегство, она взяла всю силу в кулак и произнесла. «У всех еще остались силы идти? А то еще один кусочек, и мне уже никуда не захочется». Девушка пыталась смехом прикрыть свои переживания, и ребята купились на это. «Конечно идем, дорогая», — Саша первым поднялся. «Надо найти автобусную остановку. Она довезет нас до конечной, и там уже будет вход в крепость». Коля еще утром узнал у местных, как добраться до главной достопримечательности. «Ну, тогда в путь?» «Да», — хором сказали все. «Не прокатило», — уныло подумала Диана и отправилась с друзьями покорять развалины крепости. У входа в замок их ожидал неприятный сюрприз. Около кассы собрались, наверное, все туристы города. И это неудивительно, ведь Генуэзская крепость была едва ли не единственной достопримечательностью города. Пекло было неимоверное и стоять под таким палящим солнцем целый час было очень непросто. Поэтому, когда ребята наконец купили билеты, их радости не было предела. Единственное, они никак не могли договориться, купить им полноценную экскурсию или побродить по территории одним. Вся компания, за исключением Дианы, хотела взять экскурсию, аргументируя это тем, что они здесь впервые, ничего не знают, и послушать историю крепости было бы интересно. Диана, на самом деле, тоже с удовольствием бы послушала рассказы гида, но она прекрасно знала, кто будет их экскурсоводом, поэтому всячески пыталась отговорить ребят. «Мы и сами прекрасно разберемся, где что находится, а историю про крепость почитаем в интернете». «Фу, это так скучно!» – скорчила смешную рожицу Инна. «Правильно», – поддержал свою девушку Коля. «Да и мы сюда приехали не в телефонах зависать» а посмотреть интересные места и пообщаться с людьми. Но мы же переплатим. Зачем нам лишние траты? К тому же, с экскурсоводом ты будешь вынужден идти за целой толпой и не сможешь сфотографировать красивые места. Я не понял, Диана. Все же было решено. Зачем ты опять этот концерт устраиваешь? Как я сказал, так и будет. Диана тоскливо замолчала. У нее не было желания спорить на людях. Да и она прекрасно знала, что это бы ни к чему не привело. Если Саша что-то решил, то переубедить его было невозможно. Да и к своей девушке он бы точно никогда бы не прислушался. Ему это было не свойственно. Что тут взять, эгоист до да мозга костей? Инна обняла Диану за плечи. «Все будет хорошо, я с тобой». Диана чуть заметно улыбнулась краешком губ. Ребята купили билеты на последнюю в этот день экскурсию, но Саша еще десять минут громко возмущался. Из-за нее мы бы вообще ни на какую экскурсию не успели. Стояли бы, как придурки, ссорились у кассы. А потом бы, не солоно хлебавши, поехали бы обратно домой. «Санек, успокойся, билеты-то мы взяли!» Коля примирительно похлопал друга по плечу. «Мы с тобой дома еще поговорим об этом!» Диана вздохнула. Даже на отдыхе Саша умудрялся испортить ей настроение. Ребята, вон там наш гид, вскрикнула Инна, показывая куда-то пальцем. Диана вздохнула второй раз. А вот сейчас у нее и правда начнется паника.